Глава десятая Амазис принял сына с громким смехом и, не обращая внимания на его бледное и расстроенное лицо, заявил «Не сказал ли я тебе с самого начала, что простоватому египтянину вовсе нелегко поймать хитрейшую эллинскую лисицу? Я отдал бы десяток городов моего царства, чтобы иметь возможность присутствовать при сцене, когда ты в мнимом быстроязычном Афининине узнал запинающегося лидийца. Сометих все более бледнел. Он задрожал от гнева и возразил подавленным голосом. «Нехорошо, отец мой, что тебя радует позор, нанесенный твоему сыну. Если бы не комбис, то, клянусь вечными богами, бесстыдный лидийц сегодня в последний раз увидел бы свет солнца. Но какое тебе дело до того, что я, твой сын, сделался посмешищем этой греческой шайки нищих?» «Не поноси тех, которые доказали, что умнее тебя!» «Умнее! Умнее! Мой план был так тонко и искусно продуман!» «Тончайшая ткань разрывается легче всего!» «Так тонко продуман, что от меня не мог бы уйти этот эллинский крамольник, если бы против всякого ожидания не вмешался посол иностранной державы в качестве спасителя этого человека, приговоренного нами к смерти!» «Ты ошибаешься, сын мой. Здесь речь идет не об исполнении судебного приговора, а об успехе или неудаче личной мести. Однако же орудием ее были должностные лица царя, и поэтому самое меньшее, чего я должен требовать от тебя для моего удовлетворения, состоит в том, чтобы ты попросил персидского царя наказать человека, который самостоятельно вмешался в исполнение твоих приказаний». Подобный поступок будет правильно истолкован в Персии, где все преклоняются перед царской волей, как перед божеством. Наказать Гигеса — это долг Камбиса перед нами. Однако же я никогда не сделаю ему подобного предложения, так как признаюсь, что рад спасению Фанеса. Гигес избавил мою совесть от упрека, что я пролил невинную кровь, и помешал тебе совершить жестокую месть над человеком, которому обязан твой отец». Итак, ты не намерен уведомлять Камбиса обо всем этом происшествии? Нет, я опишу ему это в письме в шутливом тоне, в свойственной мне манере, и в то же время предостерегу его насчет фанаса Приготовлю его к тому, что этот последний, с трудом избежав нашей мести, постарается восстановить персидское государство против Египта. И буду убеждать своего зятя не слушать клеветника. Дружба Креза и Гигеса принесет нам больше пользы, чем ненависть фанаса вреда. Это твое последнее слово. Ты не хочешь дать мне никакого удовлетворения? Нет, я остаюсь при том, что сказал. Итак, трепещи не только перед Фаносом, но и перед другим лицом, которого мы держим в своих руках и который держит тебя в своих. Ты угрожаешь мне? Ты хочешь вновь разорвать заключенный вчера союз? Самити их, Самити их, советую тебе помнить, что ты стоишь перед твоим царем и отцом. А ты вспомни о том, что я твой сын. Если ты снова заставишь меня забыть, что боги сделали тебя моим родителем, и если я не могу ожидать от тебя никакой помощи, то я сумею сражаться моим собственным оружием. Мне было бы любопытно знать, что это за оружие. Мне нет надобности скрывать это от тебя. «Итак узнай, что я и мои друзья-жрецы держим в своих руках главного врача Небенхари!» Амазис побледнел. «Прежде чем ты мог предчувствовать, что Камбис сделается женихом твоей дочери, ты послал этого человека в Персию, чтобы удалить из Египта лицо, знающее о происхождении моей так называемой сестры Нететис. Там он остается и теперь. И по малейшему намеку жрецов, Сообщит обманутому царю, что вместо собственной дочери ты осмелился послать ему дочь своего свергнутого с престола предшественника Хофры. Все бумаги врача находятся у нас. Важнейшее из них — твое собственноручное письмо. Оно обещает его отцу, родовспомогателю, тысячу золотых колец, если он скроет даже от жрецов, что не Тетис происходит не от твоей, а от другой фамилии. У кого эти бумаги? — спросил Амазис с ледяным тоном. — У жрецов. — И они говорят твоими устами? — Да. — Итак, повтори, чего ты желаешь. — Проси Камбиса о наказании Гигеса и уполномочь меня преследовать бежавшего Фаноса по моему усмотрению. — Это все? — Дай жрецам присягу в том, что отныне ты запретишь Эллином воздвигать храмы их ложных богов в Египте. — что постройка храма Аполлона в Мемфисе прекращается. Я ожидал подобных требований, однако же против меня найдено острое оружие. Я готов исполнить желание моих врагов, к которым отныне присоединился и ты. Но и я, в свою очередь, должен предложить два условия. Во-первых, я требую возвращения мне упомянутого письма, которое я так неосторожно написал к отцу Небенхари. Если я оставлю его у вас, то могу быть уверен, что перестану быть вашим фараоном и сделаюсь самым жалким рабом презренных жреческих козней. Твое желание основательно. Ты получишь письмо, если... Никакого другого, если. Лучше выслушай вот что. Твое желание, чтобы я просил Камбиса наказать Гегеса, я считаю неразумным, и потому не исполню его. Теперь оставь меня и не являйся мне на глаза до тех пор, пока я тебя не велю позвать. «Вчера я приобрел сына, чтобы сегодня снова потерять его. Встань, я не желаю видеть никаких знаков покорности и любви, которых ты никогда не ведал. Если ты будешь нуждаться в утешении, в совете, то обратись к жрецам и посмотри, могут ли они заменить тебе отца. Скажи Найтатепу, в руках которого ты не более как мягкий воск, что он нашел верное средство заставить меня сделать то, чем я бы отказал при других обстоятельствах» чтобы сохранить величие Египта, я до сих пор был готов на любые жертвы. Но теперь вижу, что жрецы не гнушаются угрожать мне изменой Отечеству для достижения своих собственных целей. Хотя бы это легко могло заставить меня считать людей, принадлежащих привилегированной касте, более опасными врагами моего царства, чем персы. Берегитесь, берегитесь! На этот раз я уступаю кромолам моих врагов потому что я сам своей отеческой слабостью накликал опасность на египет но на будущее время клянусь великой нейт моей властительницей я обязательно докажу что я фараон и скорее пожертвую всей кастой жрецов чем малейшей частицей моей воли молчи и оставь меня наследник престола удалился фараон уже на этот раз потребовалось много времени для того чтобы успокоиться и выйти к гостям с веселым видом В тотчас же отправился к главнокомандующему туземными войсками и приказал ему отправить в каменоломни Тебаиды египетского сотника, неловкого исполнителя его неудавшейся мести, а эфиопских воинов возвратить на родину. Затем он поспешил главному жрецу богине Нейт для сообщения ему о том, чему ему удалось принудить фараона. Атеп задумчиво покачал своей умной головой по поводу угрожающих слов Амазиса и, отпустив наследника престола, дал ему несколько наставлений, без чего он никогда не отпускал его. Самитих отправился к себе домой. Его неудавшееся мщение, новый разрыв с отцом, опасность быть осмеянным иностранцами, чувство своей зависимости от воли жрецов, вера в мрачную судьбу, висевшую над его головой со дня его рождения, все это лежало тяжелым гнетом у него на сердце и отуманивало его ум. Его красавица жена умерла, а из пяти процветающих здоровьем детей осталась только одна дочь и маленький сын, которого он сильно любил. К этому малютке он отправился теперь. Возле него он надеялся найти утешение и новую энергию жизни. Голубые глаза и смеющиеся губки его сына были единственными предметами, которые могли согреть ледяное сердце этого человека. «Где мой сын?» — спросил он первого попавшегося ему царедворца. «Только что сейчас Параон велел привести к нему князя Нехо и его няньку», — отвечал слуга. В это время домоправитель наследника престола подошел к нему и подал ему запечатанное, написанное на папирусе письмо, и, низко поклонившись псаметиху, сказал «От твоего отца». «Псаметих?» с гневной поспешностью разломал жесткую восковую печать с именным гербом царя и прочел: Я велел привести ко мне твоего сына для того, чтобы он вырастая не превратился в слепое орудие жрецов и не забывал своих обязанностей к себе самому и к своему отечеству. Я позабочусь о его воспитании, так как впечатления детского возраста имеют влияние на всю дальнейшую жизнь. Если ты захочешь видеть Нахо, то я не имею ничего против этого. Однако же, ты должен заранее уведомлять меня о своем желании. В самитих закусил губы до крови, чтобы скрыть свой гнев от стоявших вокруг дворцовых служителей. По египетским нравам, желание его отца и фараона было столь же обязательно, как самое строгое приказание. Несколько мгновений он находился в безмолвном раздумье, затем велел созвать ловчих, собак, взять луки и копья, вскочил на легкую колесницу и велел своему вознице вести себя в болотную местность, лежавшую к западу от города, чтобы там, преследуя обитателей пустыни с ворами борзых и стрелами, забыть то, что удручало его сердце, и вместо сидящего на троне врага излить свой гнев на диких животных. Гигес тотчас после разговора своего отца Самазисом был выпущен на свободу, и товарищи приняли его с громким ликованием. Фараон, по-видимому, желал загладить арест сына своего друга удвоенной лаской. Подарил ему в тот же день дорогую колесницу, которую везла пара великолепных караковых лошадей, и просил его взять с собой в Персию искусно сделанные принадлежности игры в шашки, в воспоминания о Саисе. Шашки этой игры были сделаны из слоновой кости и черного дерева. На некоторых из них были написаны разные изречения иероглифическими знаками из золота и серебра. Амазис со своими гостями много смеялся хитрости Гегеса, позволил юным героям непринужденно вести себя в кругу его семейства и обращался с ними как отец с резвыми сыновьями. Только во время обеда и закусок он показывал себя египтянином. Персы должны были есть за особым столом. По верованию его отцов он осквернил бы себя, если бы стал есть за одним столом с чужеземцами. Пустя три дня после освобождения Гегеса, Амазис объявил, что его дочь Нитетис через две недели будет готова к отъезду в Азию, и все персы жалели, что они не могут дольше оставаться в Египте. Крес мило проводил время в обществе самосского поэта и воятеля. Гигес разделял пристрастие своего отца к эллинским художникам. Дарий, который еще в Вавилоне занимался астрономией, однажды наблюдая на небе звезды, был приглашен старым верховным жрецом богини Нейт следовать за ним, на самый высокий пилон, главную астрономическую обсерваторию храма. Любознательный юноша не заставил себя просить в другой раз и с тех пор каждую ночь приобретал новое познание, слушая старика. Однажды псаметих встретил Дария у своего учителя, и когда перс удалился, спросил мне Татепа, каким образом пришло ему в голову посвятить этого чужеземца в египетские тайны. «Я учу его», — отвечал верховный жрец вещам, которые каждый ученый-халдеец в Вавилоне знает так же хорошо, как мы. И этим я делаю другом человека, созвездие которого превосходит сиянием звезды Камбиса, как солнце-луну. Говорю тебе, этот Дарий со временем сделает самогущественным властителем. Я вижу, что его планеты сияют даже над Египтом. Мудрому надлежит, останавливаясь на настоящем, прозревать также и будущее» осматривать не только свой путь, но и окружающую его местность. Проходя мимо какого-либо дома, ты не можешь сказать, наверное, что в этом доме не будет воспитан твой будущий благодетель. Не оставляй без внимания ничего попадающегося на твоей тропинке, а прежде всего смотри вверх, устремляй свои глаза к звездам. Подобно тому, как ночная собака не спит и сторожит вора, «Я уже пятьдесят лет наблюдаю заблуждающими в небе светилами, пылающими в эфире вечными провозвестниками судьбы, которые предрекают человеку утро и вечер, лето и зиму, а также счастье и несчастье, славу и позор. Они-то, непогрешимые глашатые, указали мне в даре и растение, которое со временем сделается большим деревом». Для Бортии ночные учебные часы его друга были очень кстати, так как они вынуждали этого последнего спать дольше обыкновенного и облегчали для влюбленного возможность делать свои тайные утренние прогулки в Наукратис, куда его обыкновенно сопровождал Изапир, которого он сделал своим поверенным. Между тем, как сам он разговаривал с Сафо, его друг и прислуга забавлялись охотой за бекасами, пеликанами или шакалами, Возвратясь в Саис, они объясняли представленному к ним в качестве ментора Крезу, что они предавались охоте, любимому занятию знатных перцев. Никто не замечал перемены, которая сама собой произошла в глубине души принцев вследствие могущества первой любви. Никто, кроме Тахот, дочери Амазиса. Тахот с первого дня, когда Бартия заговорил с ней, воспылала страстной любовью к прекрасному юноше. Посредством нежных, чутких уз любви она скоро почувствовала, что между нею и им замешалось что-то постороннее. Если в прежнее время Бартия встречал ее как брат и искал ее общество, то теперь он тщательно избегал приближаться к ней с прежней короткостью. Он подозревал ее тайну и думал, что если он только посмотрит на нее ласковым взглядом друга, то этим совершит проступок против своей любви к Сафо. Бедная царевна огорчалась холодностью юноши и сделала Нететис своей поверенной. Нететис ободряла ее и вместе с нею строила воздушные замки. Обе молодые девушки предавались фантазиям о том, как было бы великолепно, если бы они, выйдя замуж за двух братьев-принцев и не имея надобности разлучаться друг с другом, могли жить при одном дворе. Но проходил день за днем, а прекрасный Бартия являлся все реже. Когда же он приходил то его обращение стаход было холодно и церемонно. при всем при этом бедняжка должна была признаться, что во время своего пребывания в Египте Бартия возмужал и сделался еще прекраснее. его глаза сияли теперь гордым и вместе с тем кротким сознанием своего достоинства, и вместо прежнего юношеского высокомерия по временам на всем его существе лежал отпечаток какого-то особенного мечтательного спокойствия. Розовые щеки его отчасти утратили свой цвет, но это шло ему гораздо больше, чем ей, которая, подобно ему, с каждым днем становилась все бледнее. Милита, старая рабыня Родопис, сделалась покровительницей влюбленной Читы. Она однажды утром застала Бартию и Сафа в саду, но получила от принца такой щедрый подарок, так была очарована его красотой, так была тронута мальбами и сладостной лестью Сафо, то обещала своей госпоже сохранить тайну. И, наконец, следуя склонности старых женщин покровительствовать молодым влюбленным, стала всевозможными способами помогать свиданиям Бартии и Сафо. Старуха уже видела свою маленькую дочку властительницей полумира. Оставаясь с ней наедине, называла ее царевной и царицей, а себя временами воображала богато одетой сановницей при персидском дворе.